Глава 6 2022-2027. Первое. Не привязывайся к вещам. Или еще короче – не привязывайся. Пока жила в Германии, Даша переезжала в среднем четыре раза в год. Добравшись до Берлина, она какое-то время мыкалась по друзьям, потом заселилась в комнату без окон площадью 11 квадратов, потом сменила жилье на поменьше – Хотя, казалось бы, куда уж меньше. Каждый новый переезд как будто отсекал у нее еще немного пространства. И в разговорах с друзьями, обсуждение съемного жилья и его стоимости было чуть ли не главной темой во время их совместных посиделок, сколько платишь за хату, а коммуналка, у фига себе, она шутила, что с такими темпами уже через пару лет пространство вокруг нее схлопнется и квадратура жизни уйдет в минус». У Кржижановского есть рассказ «Квадратурин». Там в руки главному герою попадает тюбик с волшебной эссенцией. Промаж этой эссенции углы комнаты, и комната расширится. В юности Даша читала рассказ, и он казался ей веселой абсурдистской шуткой. И только теперь, таскает два покоцанных чемодана из одной комнаты в другую, и полностью утратив ощущение собственности, она вдруг поняла. Прочувствовала на собственной шкуре трагизм квадратурина. Все понаехавшие старались относиться к квартирному вопросу с юмором, но сквозь шутки всегда просвечивало отчаяние. И иногда хотелось биться головой о стену, что было несложно, учитывая тесноту помещений. Над кроватью Даша повесила листочек: "9 правил выживания. 9 советов" самой себе. Второе. Помни, что стыдной работы не бывает. Всякая работа хороша, если позволяет платить по счетам. Первый год она жила на пособии. С работой не клеилась. Немецкий она знала плохо, пыталась учить, но без особых успехов. Должность в университете выбить не удалось. И чтобы хоть как-то поправить положение, она хваталась за все подряд. Иногда отправляла резюме, даже не вчитываясь в объявление, и когда ей всё-таки перезванивали, часто не сразу могла сообразить, чего от неё хотят. «Я сейчас читаю...» — неразборчиво, — сказал голос с сильным восточным акцентом. «И хотел уточнить пару...» — неразборчиво. «Ваше имя Дария?» «И я правильно его...» — неразборчиво. «Откуда вы?» «Из России», — угрюмо ответила она. «Я не очень неразборчиво. Из письма. Какой у вас неразборчиво?» «Какой у меня... Что, простите? Плохо слышно. Какой у вас неразборчиво?» «Меня плохо... неразборчиво. Я буду... неразборчиво. Хорошо. Какой у вас... неразборчиво? Вы указали, что уже работали в... неразборчиво. Даша запнулась». Звонивший, конечно, представился, но говорил он так невнятно, что она совершенно не могла разобрать, о какой именно вакансии речь. — Да, работала, — сказала она зачем-то. — Хорошо. Очень хорошо. Неразборчиво. — Можете... Неразборчиво. — Что? — Приехать. Неразборчиво. — Приехать можете? — Когда? — Сейчас. Сегодня? — Сегодня. Даша посмотрела на часы. «Сейчас? Сейчас! А куда?» Он назвал адрес, продиктовал по буквам. Это был самый центр, рядом с ЖД-вокзалом. Хороший район. Поэтому Даша решила съездить, посмотреть. В здании было почтовое отделение. Но на стойке ей сказали, что никаких вакансий у них нет, и собеседований они не проводят. Даша обошла дом по кругу и с нехорошим предчувствием остановилась у входа в ресторан китайской кухни. «Вокошная, прикинь?» «Чего?» «Вокошная». Её соседка по квартире Аня засмеялась так, что чуть не упала со стула. Смех у неё был заразительный, немного зловещий. «Ты угораешь?» «Нет». воки «Китайская кухня. Лапша в коробочках». «Я знаю, что такое вок, Даш». «Ты реально отправила резюме в вокошную?» «В том-то и дело, что нет. Хотя я уже не уверена. Я много куда отправляла, но чтобы в вокошную...» «И чего? Пойдешь туда?» «С ума сошла!» «А что? Я бы сходила». Аня мечтательно откинулась на спинку стула. «Это Берлин, детка». Аня была права. «Берлин — город перформанс». Количество безумных и странных людей и событий на единицу времени пространства тут зашкаливает. Плюс, это же отличный материал, не? Даша вопросительно вскинула брови, и Аня пояснила. Ты сама жалуешься на писательский блок А тут вон какой прикол. Пойти поработать в Вокушную в Берлине. Третье. Научись доводить дела до конца. Хотя бы роман. Даша и правда которой уже раз пыталась вернуться к писательству, но ничего не получалось. Ее ужасно злило, что все ее заметки выглядят как типичный эмигрантский буллщит, который она сама высмеивает и презирает, когда видит в книгах других авторов. Ночью она ворочалась в кровати и представляла, как пишет о своем опыте работы в ресторане. А что? Из этого ведь и правда может получиться неплохая глава для книги. Четвертое. Береги башку. Кроме нее у тебя ничего не осталось. В работе в Вокошной был один огромный и весьма неожиданный плюс. Работа не оставляла пространства для мыслей о будущем, а значит, для тревог. Тяжелый труд действительно снижал страх, ведь пока ты в поту и в потоке жаришь курицу и лапшу, ты не думаешь о завтрашнем дне, и тебе не страшно. Это хорошо. В юности Даша сторонилась кухонных дел. Стояние за плитой казалось ей пережитком патриархального уклада, и, наблюдая за судьбами своих бывших одноклассниц, она боялась превратиться в такую вот типичную жену. Функцию. Но штука была в том, что она и правда любила готовить. готовка успокаивала В создании блюд, даже примитивных, вроде яичной лапши с курицей и карри, было что-то медитативное. Готовка давала ощущение контроля Вот так и получилось То, что началось как прикол Ха-ха, пойду работать в забегаловку Отличный материал для книги В итоге на несколько лет Стало важнейшей частью ее жизни И ежедневного быта иллюзии на тему новой работы она не питала Знала, что будет физически тяжело И тесно Но тем лучше Пятое «Порадуй себя, купи PlayStation. Знаю, что дорого, все равно купи!» Работа в Бокошной порой открывала весьма неожиданные перспективы. Тут был настоящий Вавилон. Хозяин, его звали сюян китаец. На кухне в основном тоже китайцы. Но есть и корейцы, и вьетнамцы. Все были мужчины, все беглецы-беженцы – И говорили все в основном на смеси своих родных языков и английского с редкими вкраплениями немецких артиклей или ругательств. Первое время, еще осваиваясь на кухне, Даша все не могла взять в толк, как они понимают друг друга. Да и вообще, очевидно же, что она тут чужая. Почему ее взяли? «Ты понравилась моей маме?» – ответил Ян, когда она спросила прямо и рассмеялся. «Серьезно?» «Мама была тут, когда ты пришла на собеседование. Я не собирался тебя брать, но мама, неразборчиво, дать тебе шанс». Сказала у нее очень грустные неразборчиво «Ян, я думаю, надо ее взять». Еще сказала, она нас точно не обворует, а это уже неразборчиво. Он помолчал и серьезно добавил. «Честно говоря, я был неразборчиво, что ты неразборчиво с первой же смены». «Мы даже ставки делали!» — он вздохнул. «Я продул 10 евро в Вьету. Он единственный, кто в тебя неразборчиво!» Вьет был старшим смены, ее прямым начальником. Маленький, худой мужик с комплекцией мальчишки, он ходил по кухне в идеально чистом, тщательно выглаженном фартуке и бейсболке козырьком назад, раздавал команды таким тоном, словно они были пиратами и готовились к абордажу. В первую смену именно он учил Дашу обращаться с плитой так, чтобы не сгореть заживо и не превратить ресторан в красивый огненный столб. Параллельно он яростно обсуждал что-то с коллегой Даном у соседней плиты. Из за перебранки Даша понимала от силы 30% слов, и ей приходилось прикладывать кучу усилий, чтобы понимать контекст, и угадывать незнакомые слова. Но даже так она очень быстро сообразила, что повара обсуждают видеоигры, спорят о том, какое именно оружие нужно выбирать на старте в Бладборн. Секира, охотника, это мощь. Обожаю ее усиленную атаку. Это если ты силу качаешь. А если ловкость, надо брать трость-хлыст. Она быстрее добивает дальше. Трость-хлыст. Ты что, Оскар Уальд? «Мы говорим про мир, где нужно убивать чудовищ, а не писать гейские стихи!» ай да завали ты! Отличное оружие!» «Отличное, да, если хочешь, чтобы твой враг умер от смеха!» Дан показал Вьету средний палец. «А вот давай укугай мой у новенькой спросим!» Вьет посмотрел на Дашу. «Вот скажи, если тебе предстоит битва с чудовищем, какое оружие ты выберешь?» «Огромную роскошную секиру?» Или гейскую трость!» «Я всегда беру пилу топор», — ответила Даша по-английски, сосредоточенно разделывая курицу большим ножом. «Зазубренные лезвия! Больше урона в сражениях со зверевшими боссами!» Вьет с Даном переглянулись. Даша ударила ножом по разделочной доске. «Но секира мне тоже нравится. Усиленная атака у нее и правда крутая». «Вот!» Вьет торжествующе поднял палец. «Слышал, Дан?» — вернулся к Даши. «Любишь Бладборн?» «Любила. Консоль пришлось оставить в России. Теперь жалею, что не взяла». «Эй, Дан, отдай свой PlayStation Когай Мой, новенький. Ты все равно играть не умеешь. Я куплю тебе трость, если хочешь». Дан снова показал средний палец. Вьет рассмеялся. Посмотрел на Дашу. «Не переживай. У меня есть приятель». Достает плойки по скидке. Я дам телефон. Шестое. На самом деле первое. Просто лень переделывать список. Пиши письма политзекам в Россию. Хотя бы раз в месяц. Первое письмо на зону Галине Родченко Даша написала уже из-за границы. Такую возможность предоставляли волонтеры из организации «Росузник». Они переправляли письма для политзаключенных. Родченко ответила, просила ее не отчаиваться и беречь себя. Читая ее письмо, Даша думала, какая нелепость. Я тут, в безопасности, на свободе. А она в тюрьме, сидит ни за что. И при этом это она успокаивает и поддерживает меня, а не наоборот. Они и до того были знакомы. Даша бывала на круглых столах в институте но письмах не было смысла соблюдать субординацию. Они были как бы на равных и очень быстро подружились. Галина восхищала Дашу своей стойкостью о своих трудностях, а их было много, вплоть до угроз пытками, а, возможно, и самих пыток. Она писала с юмором, стараясь разбавить черноту и безнадёгу, и если и жаловалась, то только на скуку. Она скучала по работе, по исследованиям, И часто в письмах сокрушалось, что не успела собрать достаточно данных о кадаврах. Не успела толком изучить их. «Если бы знала, что посадят, поторопилась бы», — писала она. Впрочем, даже там, в колонии, она пыталась продолжать исследования и иногда просила Дашу прислать ей ту или иную статью кого-то из известных танатологов. Все, что касалось кадавров. В письмах Родченко часто шутила. «Мы, как астрономы...» Мы работаем без прямого доступа к предмету изучения. Изучаем свои аномалии на расстоянии, по снимкам, данным о выбросах соли и прочим остаточным эффектам. И все же даже в письмах Родченко не оставляла надежды, что рано или поздно у российских ученых вновь появится возможность приблизиться к мартальным аномалиям без риска уголовного преследования. Седьмое. Перестань оплакивать прошлую жизнь. Никто не любит нытиков. Пять лет назад из-за закрытия института оборвалась ее карьера. Она тогда готовилась к защите докторской и отправляла документы в Германию и в США. Надеялась получить стипендию уехать преподавать. Писала книгу о региональном фольклоре. Но все пошло под откос одним днем. Когда сперва Минюст объявил Кима нежелательной организацией, А затем вечером в архив института с обыском пришли менты и изъяли всю технику, компьютеры, оборудование. Клеймо нежелательной организации означало, что теперь любую попытку сотрудников института передать данные о кадаврах третьим лицам государство будет расценивать как госизмену. Сотрудники были в шоке еще и потому, что никто не мог толком понять, чем продиктованы действия государства. Мы изучаем чертовы трупы в полях. С какой стати власти вообще есть до этого дела? Они годами делали вид, что кадавров не существует, а теперь возбудились. С чего это? Родченко собрала всех в актовом зале и сообщила, что им придется на время приостановить деятельность. Она говорила о заморозке. По факту же речь шла о демонтаже. Все это понимали. Государство окончательно озверело — И в новых реалиях ни о каких исследованиях и мортальных аномалий не могло быть и речи. Так Даша, как и многие другие в то время, оказалась на улице, без работы и без перспектив. Через пару дней стало известно, что Родченко задержали. Даша купила билет в Тбилиси, транзитом через Ереван. Последнюю неделю перед вылетом, опасаясь обыска, она старалась не появляться в квартире. Скрывалась у подруги. Вернулась в ночь, собрала два чемодана. В последний раз прошлась по родному району. Утром села в такси и уехала в аэропорт. Восьмое. Почаще гуляй. Прогулки полезны. У Даши был выходной. Она уже второй день безвылазно сидела в комнате и в очередной, уже, кажется, в шестой раз, перепроходила Бладборн, когда на телефон пришло сообщение. Это был Видич. Видич. Вести от него не было уже четыре года. И тут на тебя. Дорогая Даша, я надеюсь, вы еще проверяете эту почту? Я пишу по делу. Есть предложение, которое, возможно, покажется вам интересным. Мой телефон, номер. Или, если удобнее, напишите свой. Я перезвоню. Даша позвонила. видишь был уже очень старый говорил с трудом. По-ельцинским медленным. Он и до этого не блистал скоростью речи. Его восточноевропейский акцент всегда был предметом шуток среди коллег, но теперь стало еще хуже. Казалось, кто-то поставил запись его голоса на скорость 0,7. Он спросил ее о работе, и Даша, запнувшись, сообщила, что в данный момент безработная. — Что ж, — сказал он, тяжело вздохнув, словно даже произнесение этих слов отнимал у него уйму сил. — Значит, я вовремя позвонил. — Хотел пригласить вас в институт. Собираем старую гвардию. — Погодите, в какой институт? — В тот самый, Дашенька, в наш институт. Мы возрождаем проект, поэтому я вам и звоню. Она приехала в берлинский офис. видишь встретил ее лично. Формально он теперь занимал место директора института, пока Родченко отбывала срок. Он выглядел очень уставшим, хотя одет был хорошо, в новый пиджак и рубашку, которая топорщилась на его большом круглом животе. — Дашенька, душа моя, как же я рад вас видеть! Видич ко всем сотрудникам относился по-отечески. Женщинам пытался делать комплименты, чаще всего кринжовые, но... До сальности никогда не опускался. Заметив у Даши седую прядь волос, он улыбнулся. — Ой, Дашенька, ну вы прямо Сьюзан так Очаровательно. Просто очаровательно. Он разлил чай по чашкам, достал мятные пряники и пригласил Дашу за стол. И после недолгой светской беседы про жизнь в эмиграции перешел к делу. «Теперь у нас есть финансирование. Скромное, но все же. Мы хотим продолжить исследование». Даша открыла было рот, но Видич перебил ее. «Да, я знаю. Вести исследование, находясь в другой стране, непросто, но... Сейчас я вам кое-что покажу». Он достал планшет... Пару минут воевал с ним, пытаясь отключить блокировку экрана. Наконец открыл файл и протянул Даше. На планшете была карта России. На ней россыпь красных крестиков. Вокруг каждого крестика белый ореол. Ореолы шевелились и расширялись. «Красные кресты — это те, что выбрасывают соль ежедневно». Даша вскинула бровь, видич кивнул. «Белые ореолы...» Это объемы соляных выбросов. Они растут. А власти что? По классике. Отрицают. Утверждают, что все под контролем. Наблюдатели из Европы не пускают. видишь постучал пальцем по экрану. Мы попытались спрогнозировать последствия. Результат не очень. Если так будет продолжаться, нас ждут бесплодные земли на всем материке. Кадавры находятся на территории России, но их соль уже долетает до соседей, проникает в почвы и грунтовые воды на границах. Мы хотим понять, что происходит. Когда пять лет назад институт закрывался, большинство аномалий спали, Что-то явно произошло. И мы, — он кивнул на экран планшета, — разевали какую-то вспышку. Я постарался объяснить все это начальству здесь, в Германии. Проблемы России, сами понимаете, не особо тут кого-то интересуют. Но карта с кадаврами произвела на них впечатление». Радиус выбросов увеличивается. Это многих тут беспокоит. Нам выделили деньги, дали карт-бланш. Я собираю новые экспедиции ищу проверенных людей. И ваше имя звучит все чаще. Вы ориентируетесь в теме. Плюс... Ведич понизил голос, словно выдавал какую-то опасную тайну. Вы выросли на юге погодите вы серьезно предлагаете мне вернуться в россию зачем сразу вернуться Видич поморщился съездить собрать данные не возвращение экспедиция бывшие черноземи теперь зона объединенной коалиции но это для вида На самом деле землю попросту сдали китайской стороне. А значит, у китайских ученых там теперь есть свои привилегии, и действие российских законов там ограничено ОРКА. Мы хотим воспользоваться этой лазейкой. Коллеги из Пекинского университета обещали помочь. Я не уверен, что понимаю... Вы поедете в Россию с китайским разрешением. Российским ученым до сих пор запрещено собирать данные о мортальных аномалиях, а китайским — нет. Никто не сможет арестовать вас или препятствовать вашей деятельности на территории Краснодарского и Ставропольского краев. Это шанс — Мы можем собрать данные, вернуться к полноценным исследованиям. Видич замолчал, очевидно, ожидая реакции. Даша нервно засмеялась. — Простите за грубость, Владимир Маркович. Я вас очень уважаю, и все же вы с ума сошли? Я даже как частное лицо в Россию побаиваюсь ехать. Меня могут прямо на границе задержать. Видич вздохнул. — Никто вас не задержит, Дарья Николаевна. Все будет официально. Это будет экспедиция, организованная совместно с китайскими коллегами. А не проще ли связаться с сотрудниками, которые остались в России? Кристина Друбина в Армавире сейчас живет с родителями. Она уже, считай, на месте. Нет, это небезопасно. Плюс мы не можем сделать китайское разрешение на работу сотруднику, который уже на территории ОРКА. Нужен кто-то снаружи, и вы — идеальный кандидат. Поправьте, если ошибаюсь, но Галина Михайловна уже пятый год в тюрьме сидит, буквально за обмен данными об аномалиях с иностранными коллегами. Да, тогда за это сажали. А теперь нет. Полный бред, я знаю, но за годы все изменилось. Изменилось, понимаете? Теперь Китай уже фактически занял юг. Там законы другие. То, что тогда было госизменой, теперь привилегия. И это при том, что у власти абсолютно те же сумасшедшие. Видич устал и развел руками... Открыл рот, хотел еще что-то добавить, но, кажется, не нашел слов. Девятое. Забудь о возвращении в Россию. Даша позвонила маме и сообщила, что в ближайшее время вернется на родину. Мама встретила новость радостным лепетом, и Даше пришлось пояснить. Я не возвращаюсь. В смысле, не на совсем. Это по работе. Недели на три. Максимум месяц и тут же осеклась, подумала, зачем я это сказала, как будто оправдываюсь. — Это что же получается? — сказала мама. — Ты на мой юбилей сможешь приехать? — Нет, мам, погоди. Даша заикалась, словно ее загнали в ловушку. — У меня экспедиция. Я в пяти городах минимум должна побывать. — Да ты же сама сказала, что на юг едешь. Тебе водитель нужен? — Не просто водитель, скорее фиксер. «Решала. Плюс я с оборудованием буду. Оно тяжелое, его таскать надо». «Матвей сейчас в Новочеркасске живет. Позвони ему». «Что? Зачем?» «Если ты в Ростов прилетишь, он тебя встретит и привезет. Он как раз тоже собирался в Пятигорск на мой день рождения». Разговор явно вышел из-под контроля, и Даша панически перебирала в голове варианты ответов. Она стала объяснять, что Матвей не справится, что ей нужен специальный человек и что... — Глупости говоришь! — перебила мама. — Матвей прекрасный водитель и знает дорогу на юг лучше всех. — Мам, я бы очень хотела, чтобы вы вдвоем приехали на юбилей. Это будет такая радость! Даша, зажмурившись, терла переносицу большим и указательным пальцами. — Нам не обязательно приезжать вместе. — Даш! — Мам! Несмотря ни на что, он твой брат. Мам, мы не общаемся, но вы все еще семья. Твой брат пережил большое горе, я знаю, и он только-только начал выкарабкиваться, и твой долг, как сестры, поддержать его. Мам, я просто говорю. Мам, пожалуйста, мы семья. Мы должны держаться вместе и в горе, и в радости. Ты думаешь, мне легко? Это ты уехала. У тебя другая жизнь. А мы что? Голос матери задрожал. Вот-вот заплачет. А я тут, Дашенька, я тут одна. Ты уехала, и Настенька умерла. И все под откос пошло. И мы, знаешь, как горевали? Знаешь, хорошо, хорошо, Даша, до этого нарезавшая круги в тесной комнате, остановилась в проеме, стучала лбом в дверной косяк. «Я позвоню Матвею! Только не плачь!» Есть такие события, к которым ты не готова, даже если готова. Эмиграция, например, или возвращение из неё. Даже если заранее знаешь, что тебя ждет, даже если могла бы заглядывать в будущее и предвидеть последствия, ты не готова. Годы назад, собираясь бежать из страны, Даша убеждала себя, что это ненадолго. Всеми силами давила в себе мысль, что, может быть, никогда не вернется. В конце концов, в этом плане у россиян богатый опыт. Несколько волн эмиграции. Затем был первый год за границей. И мысль, что эти скитания и бесприютность теперь навсегда, уже не казалась такой страшной. Стало ясно, что жизнь без корней тоже жизнь. Иногда накатывает, и кажется, будто мир сузился. И теперь целиком умещается в груди между легкими. Но даже с этим можно справиться. Приспособиться как-то. Научиться дышать заново. И вот она возвращается. Думала ли она, что когда-то снова купит билет в Россию? Разумеется. Много раз представляла. Но никогда даже помыслить не могла, что это будет вот так. И все пыталась осознать происходящее. Как-то разложить все по пунктам. И так она отправляется. Первое. В экспедицию. Второе. В Россию. 3 по китайским документам четвертое руководит экспедицией человек сидящий в российской тюрьме. Пое который отбывает срок за предыдущую точно такую же экспедицию. шестое, но ей даже при этом как бы ничего не угрожает, потому что смотри пункт 3 седьмое хотя вроде бы именно из-за пункта третье, Случился пункт 5. Проходя таможенный контроль в Стамбуле, Даша ждала, что ее вызовут в кабинет с серыми стенами и будут допрашивать, заставят отдать телефон и компьютер или вовсе не пустят через границу. Но ничего такого. Таможенник, скучающий молодой парень, просто открыл ее паспорт, попросил снять очки, сверился с фото, поставил печать и пропустил в зеленый коридор. Так, впервые за годы формально оказавшись на территории России, Даша испугалась еще сильнее. Сначала она боялась, что ее в Россию не впустят, что где-то в базе таможенного контроля есть особый список имен бывших сотрудников института, и в нем, конечно же, есть и ее имя. Теперь, оказавшись по ту сторону, она подумала, что совершила ужасную ошибку и больше не сможет выехать, что ее впустили специально, с умыслом, что это ловушка. Она вспомнила рассказ своего друга, журналиста, который однажды, нервно смеясь, рассказывал ей, как ночью в кромешной темноте пересекал пешком границу с Финляндией, с рюкзаком за спиной и любимым Джек Расселом в слинге на животе. Спустя еще четыре часа самолет выпустил шасси и коснулся ростовской земли. Даша ждала этого мгновения и очень удивилась, когда поняла, что ничего не чувствует. Ни волнения, ни страха. Она много раз представляла себе, как вернется, какие эмоции испытает. Но все оказалось проще. Никаких особых чувств». Возвращение в Россию ощущалось, как обыкновенная командировка. Возможно, потому что это не было возвращение в полном смысле. Спустилась по трапу на землю и огляделась. Всё выглядело привычным и обыденным, за вычетом того, что все вывески, включая название аэропорта, теперь дублировались на китайском. На выходе из зоны выдачи багажа ее ждал Матвей. Она смотрела на него и не могла поверить, как тот обаятельный мужчина из ее воспоминаний всего за пять лет превратился в располневшего, лысеющего Кузьмича. Тони с опраном Ценского уезда. Они пару раз общались по видеосвязи, но на экране масштаб трагедии был не очень заметен. Она знала, что время беспощадно, но чтобы настолько. Впрочем, сама она тоже изменилась. В день сорокалетия решила больше не красить волосы, принять свою седину и носить ее с гордостью. Ей нравилось, но она уже с ужасом предвкушала, что скажет мама, когда увидит. Шагая за братом по раскаленной солнцем парковке, Даша заметила первые изменения. Машины были битые отремонтированные вручную, или китайские, каких в Европе не найти. А ведь прошло всего ничего. Разве может мир измениться так быстро? Она вспомнила, как ее приятель, писавший книгу об истории Кубы, говорил, что изоляция страны лучше всего заметна на парковках и дорогах. Именно это он и имел в виду. Даша шагала по раскаленному асфальту мимо старых автомобилей и чувствовала себя обманутой. Впрочем, так ей и надо. Сама себя обманула. Она думала, что возвращение на родину спустя годы будет более значительным, эпохальным. Но ничего подобного. Она просто прилетела. Ее просто встретил подурневший и располневший брат. Она села в машину, как будто не было всех этих сомнений, этой тоски по утраченному. По эту сторону границы мир почти не изменился. За вычетом авто на парковке все выглядело почти так же, как и в год, когда Даша улетала. Россия была как будто законсервирована в собственном прошлом. То, что там, по ту сторону границы, казалось крахом, концом света, в России ощущалось как повседневность. Она села в самурая и пристегнула ремень.